глава 7. загорайская выпрямилась обвела присутствующих пронзительным взглядом и заявила я всегда стою за справедливость и нравственные идеалы что это значит с тревогой поинтересовался ее муж ученый секретарь это значит объяснил обычно обычночная молчаливый сдержанный старый мальчик что нос не следует совать в чужие дела Уж вам бы лучше помолчать. Вам в свое время помолчать бы. Откуда вы узнали, что Макс собирался в Пицунду? Дашенька, — прошептала актриса, — я уже почти достала путевку на Рижское взморе. Год тебя не видел, — оборвал Флягин детский лепет, — и отдыхал душой. Да, я хотела вывести ее на чистую воду закричала загарайская но откуда же я могла знать что все так кончится может быть из уважения к чувствам вдовы мы эту тему похерим начал было лукашка но дарья федоровна прервала холодно мои чувства свободны я вас слушаю марина павловна марина павловна загарайская кандидат экономических наук дама властная если может так выразиться монолитная Заведовала в институте сектором, в котором работал Мещерский. От своих подчиненных в силу субординации она была отгорожена двумя шкафами с пыльными папками. В ту пятницу за день до гибели Максима Максимовича она вернулась с обеда раньше других сотрудников готовить докладную для директора и сидела в своем унылом уголке, охваченная редчайшим творческим вдохновением. Хлопнула дверь, кто-то вошел в комнату, почти сразу раздался телефонный звонок и знакомый голос сказал «Алло?». Конечно, узнал. Здравствуй, радость моя. Пауза. Мне б твои заботы. Похоже, я взвалил на себя непосильное бремя. Со мной такое впервые. Как сказал бы твой рыцарь из страха и, страх, и счастья. Не опережай события. Все откроется в понедельник. Во всяком случае, надеюсь. Пауза. Тайна, которой я живу с весны, пауза. Я, разумеется, подонок, но мне лучше знать. Но в жизни появился смысл. Может быть, позорный смысл. Нет. Пусть тайна станет явным. Пауза. Ничего ты не потеряла. Твои серьги в опалихе. Забыла на даче в последний раз. Отдам воскресенье. Даша? Утром приехала. Сейчас бегает по магазинам. Пауза. Если б кто знал, как меня все это мало занимает. Можно и в Питсунду. Мне все равно. Но с билетами должно быть глухо. Тут ошеломленная марины Павловна услышала шаги и голоса возвратившихся с обеда коллег. — Ну, пока. Наплевать, я человек рисковый. Ладно, до завтра. Фигурально выражаясь, из моих рук выпало перо, — заключила Загорайской свой пикантный рассказ. И впрямь в похождениях Макса был какой-то пошловатый шик, «Роковая тайна и актриса-любовница. Кавказ, драгоценности. кб кабы, кабы не мертвое тело в кабинете и лицо, не надо вспоминать». «Докладная так никогда и не была написана», — грустно добавила заведующая сектора. «Дарья Федоровна, я понимаю, как вам тяжело и сочувствую от всей души, но я всегда за правду». Ниночка, враз постаревший подросток-переросток, заплакала, утирая кулачком глаза. — Я не виновата, — прошептала она. — То есть виновата, но, Даша, ты должна мне поверить. Когда тут всплыла Пицунда, из -за этой вот ехидны сквозь детские пальчики на Загорайскую блеснул остренький жесткий взгляд. Та ответила ненавистным блеском. Я дала себе клятву. Я и раньше собиралась, но тут решила твердо покончить и сказала об этом Максу. — Когда вы ходили за гитарой? — спросила Дарья Федоровна. — Ну да, ну да. — А что? — ответил Макс. — Ни слова. Ниночка опять заплакала. И отравился. — Стоящий был мужик во всех отношениях лукашка всхлипнул царство ему небесное какая романтическая история пробормотал старший волков и разлил наливку по стаканчикам аж не верится вы не верите что можно покончить с собой из-за любви ядовито поинтересовался последний рыцарь флягин признаться никогда не верил но факт на лицо Я, конечно, мало знал покойника, можно сказать, совсем не знал. Однако умереть на празднике почти при всех, оставив такую, извините, безобразную записку, патологическая любовь. Но именно в безобразии для него и заключалась особая сладость, заметил драматург, плевать все и всех. Не забывайте, он умер в муках. — сказал член кор тихо. — Имейте сострадание. Помрачнели, помолчали, жгучая тайна сквозила, брезжила в грозовой атмосфере старого дома, старого сада манила за собой в темный провал, темный ужас по-старинному ад, в котором она жила уже год. — Нина, а какое... — В говорил тебе Макс по телефону, — спросила Дарья Федоровна. — Наверное, о нас с ним. — Наверное? Ты не помнишь? — Слава богу, у меня профессиональная память, правда. И тут профессионалы собрались. Косвенный взгляд на Загорайскую. — Не дадут забыть? — Тайна, которой он жил с весны. То есть весной вы с ним сошлись, так? — Ну, неужели тебе доставляет удовольствие? — Скверное удовольствие, но я слушаю, и ты будешь отвечать. Их любовь началась тою весной, в Славянском базаре, на банкете после премьеры «Пиковой дамы», в которой режиссер-новатор доверил Ниночке роль Лизы. Ненадолго это было явно не ее амплуа. Флягин находился в творческой командировке, старался, но безуспешно овладеть молодежной темой на очередной стройке века. Дарья Федоровна сидела дома с простудой и слушала слегка бредовые жутковатые росказни старенькой Максимовой бабушки Ольги Николаевны, сумевшей как-то и зачем-то пережить близких, удачно, что старушка не дожила до 21 августа. Дарья Федоровна могла бы догадаться, что Макс – мужик, стоящий во всех отношениях. Не отказывается от того, что само плывет в руки, да и вообще не привык себе ни в чем отказывать. Могла бы, но не догадывалась, потому что не хотела, останавливал страх. Но в день своего рождения, самый страшный день, вдруг очнулась. Я позвонила просто так пожаловаться интриги душит творчество впрочем сейчас не об этом ну да он действительно сказал что ему бы мои заботы я спросила о его заботах а он заговорил о каком-то бремени с ним такое впервые надо открыть тайну и так далее открыть именно в понедельник я поняла так что он не хотел портить тебе праздник «Вы собирались с ним пожениться?» «Я ничего не знаю и не понимаю», — закричала актриса. «Я не собиралась. Наоборот, я стала просить его ничего не рассказывать». А он обозвал себя подонком. «А что значит, я человек рисковый?» «А, я сказала, зачем он упомянул мое имя? Может, мадам загарайская подслушивает?» Он засмеялся. «А она и вправду». Значит, ты бывала в Апалихе без меня. Ради бога, я умоляю тебя, зачем копаться? В этой грязи, — докончил ее рыцарь, — и вправду незачем. — Погодите, — заговорил член-кор, — как только мы оказались здесь сегодня, я сразу понял, что не поминки устраиваются, и уж, конечно, не день рождения. Идет следствие так — Дарья Федоровна. — Да. — Вы хотите понять, почему погиб ваш муж? — Да. — Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что мы все этого хотим. Член Корня ошибся. Он выразил общую мысль. Нет, чувства, даже ощущения, едва сквозившие в лицах, взглядах, словах, движениях, на пороге тайны. Души, заполненные житейским мусором, трепетали навстречу неизъяснимому. Почему он посмел умереть, черт возьми, такой же в сущности жизнелюб, как они сами, занятый карьерой, комфортом, сексом и тому подобным? Образ самоубийцы, пустой стул меж старшим Волковым и мадам Загорайской, волновал, беспокоил. Итак Владимир Петрович продолжал членкор. Давайте послушаем современный роман Арози.